Глава 13 Его спасла ночь. Если бы не темнота, подобный трюк ни за что бы не удался бы. Русло изогнулось. Когда-то за поворотом со дня добывали песок, там до сих пор остались ямы, и между ними лежали остатки земснаряда. Свет фар рассекал темноту, ревели моторы, кричали и ругали охранники берлоги. Свернув, Тимур кинул взгляд назад, повернул снова. Мотоцикл понесся к самой большой яме, черневшей возле склона, подобно лужи чернил. Притормозив последний момент и перекинув ногу через рулевую вилку, он оттолкнулся от подножки и свалился в растущий на краю ямы кусты. Покатился сквозь них, царапывая лицо, замер. Мотоцикл рухнул в яму, фара от удара погасла, но двигатель еще работал. Из-за поворота вынеслись преследователи, свет веером прорезал темноту, и машины пролетели мимо, обдав кусты выхлопами. Тимур встал. Ред движков стихал, но его мотоцикл буйствовал на дне ямы, рычал, крепел и бился там, будто необъезженный жеребец стоили. Запах гари вместе с пылью поднимался над руслом. Потом в яме что-то взвизгло, но раздался частый лязг и адский зверь смолк. Прихрамывая, Тимур обогнул остатки земснаряда и стал забираться по крутому склону. Когда луна выглянула из-за туч, он остановился на краю редколесья. Впереди раскинуясь посеребряная лунным светом равнина, усеянная болотцами и невысокими холмами. Если старик не соврал, и если Тимур не заплутал в темноте, когда бежал прочь от русла, база ни должна быть к северу-востоку отсюда. Но прежде чем идти туда, надо разобраться с другим делом. Забравшись на вершину ближайшего холма, чтобы легче было засечь врага, мутанта или человека, если тот попробует подобраться к нему, Тимур селся по-турецки, поставил перед собой контейнер, достал из кармона слизень и положил рядом, развернув зеленуху. Несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Откинул крышку. Слизни были похожи, как близнецы. Просто круглые мохнатые камни. Но он знал, что внутри одного какое-то вещество, вроде силикона, да еще и светящиеся. Тимур коснулся пальцем того, что лежал на зеленухе. И внутри этой штуки находился Стас? Там, в этом слизком желе, спрятано его сознание. Как оно туда попало? Он достал ажтофакт из контейнера и положил рядом с первым. Ничего не произошло. Тимур придвинул его ближе. Потом вообще придавил один к другому. Ну и что дальше? Что значит срастить Глупость чушь какая-то. Как он и думал. Бред старого сталкера. Потом вспомнил, свидетелем чего стал внутри жестяного ящика и колупнул слизень ногтем, нарвав бархатистую шкурку. Из дыры появился тусклый свет. Тимур проделал то же самое со вторым артефактом и отдернул рук. Что-то изменилось. Луна как раз зашла за тучу, стало темнее, и он нагнулся, вглядываясь. Артефакты будто вздохнули. Стали больше, потом опали. Свет из дыры усилился, затурился волнами. По шкуркам побежали трещины, а потом артефакты срослись. Бархатистая кожа опала с боков, обнажив желейное нутро. Артефакты снова вздохнули, набухли. Внутри замерцали скрученные жгутами тонкие колбаски, ленты и жилы. И слизни стали единым целым. Прищурившись, Тимур осторожно коснулся пальцем получившегося образования. Поднял, повертел в руке. Двойной слизень стал немного тяжелее, но это и все. Больше никаких изменений. Эта штука снова напоминала просто покрытым хом камень. «И больше ничего?» – спросил Тимур. Так, факт молчал. Стас, ты там? Ты внутри? Тишина. Только ветер шелестит листвой. Тимур завернул слизнь зеленогу, сунул в контейнер, повесил его на ремне и выпрямился. Покрутил головой, разминая шейные позвонки. Мне надо заснуть. Поспать хоть немного, тогда Стас расскажет, что делать дальше. Нет, что делать я и так знаю, идти в лабораторию не часа, но он скажет, почему я должен это делать. Нет, и это я вроде знаю, чтобы спасти его. Вот только я не верю в реальность происходящего, все как во сне. Значит, надо заснуть по-настоящему, чтобы Стас убедил меня. Доказал, что я поступаю правильно, что действительно спасаю его. Заснуть, пробормотал он. Мне надо заснуть. Заснуть и видеть сны, и вечным сне остаться. Но спать нельзя. Надо идти к базе прямо сейчас. Хотя бы немного. Десять минут. Пятнадцать. Ну что, если он проспит до утра? Нет. Он умеет просыпаться, когда надо, достаточно лишь приказать себе. Тимур повернулся кругом, не заметил ничего подозрительного и снова сел на траву. проверь в глок, лег на бок, поджал ноги, сунув под голову ладони. Опять сел, снял контейнер, накрыл его курткой, улегся и положил сверху голову. Подушка получилась твёрдой, угловатой. Тимур зажмурился, закрыл глаза, решив, что заснуть будет тяжело, а потом все события прошедшего дня и начала ночи закружились вокруг него. скачущие снорки, жгучий пух, кабаны, роща, воды канала, шпалы, рельсы, по которым неслась дрезина. Да не одна, десятки одинаковых дрезин, сотни, тысячи. А за ним хоровод лица, почему-то все курильщика. Все это завертелось воронка, она потемнела, сузилась и стала жерлом темного туннеля, по которому Тимур устремился навстречу пятну света вдалеке. «Ментал переправит меня бесконечность», — сказал Стас. «Что это значит? Что такое бесконечность?» Стас стоял на краю бездны, которая уже не тянулась вдаль, сколько хватало глаз. часть ландшафта все же так же парили над ней, но в глубине они сложились большой остров, который далеко выступал из серой моти. На нем были рощи, поля и холмы и развалины. Все то, из чего состояла зона позади. «Это второй артефакт?» – спросил Тимур. «Да, ты срастил их. Ментал где-то там, но чтобы узнать точно, нужен третий слизень. Тогда путь откроется целиком. Я не понимаю». «Как внутри слизни ты можешь дойти до ментала? Ведь это только виртуальное пространство. Его нет на самом деле, даже если ты теперь живешь здесь». Стас улыбнулся, и Тимуру стало страшно. Брат очень изменился, он был почти прозрачным. Казалось, между его телом и миром почти не осталось четких границ. Окружающая среда растворяла его в себе. Стас исчезал, как кусочек пластика в кислоте. «Конечно, я не попаду к менталу», – сказал он, – «я только увижу путь». Короткий путь к родительской аномалии запечатлен внутри ее артефактов, понимаешь? Но чтобы проследить его, их надо срастить Это как три части карты, понял Тимур Три обрывка, которые надо сложить вместе Ну хорошо, и то же будет, когда мы будем путь внутри слизней И в реальности я смогу отнести артефакт То есть отнести тебя к менталу по этому пути Да, сказал Стас Но я не успею Ты, тебя уже почти нет Сквозь тебя он пейзаж просвечивает, то есть это бездна А до могильника несколько дней пути. Обычного пути. слизни знают другой, короче, но он скрыт от сталкеров. Что значит короче? Самый короткий путь это прямая, но даже по прямой. В большом мире, возразил Стас, не в зоне. Тимур не нашелся, что ответит на это и снова попросил. Как ты попал, Слизень? Он затянул меня в себя. Так же, как затягивает тебя во сне, только целиком, на совсем Но почему? Или... Вдруг он понял и замолчал. «Сон напоминает смерть», – произнес Стас. «Ну, немного. А я умер. Люди Филина ранили меня. Старик притащил логово. Там я и умер. В этот момент артефакт был рядом. И он втянул меня в себя. Так было и с крабом, и шелуном. И они все равно умерли через несколько дней? Да, рассосались. Как и я, если ты не успеешь. Бесконечность. Да, я помню. ну что это такое? Что такое бесконечность? Ментал – это как сервер, который к ней подключен? «Сервер?» — повторил Стас. «Да, наверное. А бесконечность — это...» Тимур проснулся резко, будто черный плед сдернул из головы. Сел рядом с контейнером, схватившись за глок. «Что случилось?» Пристал, оглядываясь. Что-то двигалось в темноте под холмом. Звук шагов разбудил его. «Не человек, какой-то мутант, псевдопес или, может быть, химера?» «Ну, если химера, то ему конец». но откуда она в этих местах?» Дул ветер. Шелестела трава. Неизвестная тварь Гебелохом. Вот она оказалась за левым плечом, потом за спиной. Звук ее передвижения стих. Много позже Тимур позволил себе медленно повернуться. Кто бы там ни был, он исчез в темноте. Вместе со сном. Спать не хотелось совершенно, адреналин уже гулял в крови, расцвечивая ночной мир тысячами искр, которые вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли. Времени, наверное, за полночь. Тимур скачил, нацепил на ремень контейнер, надел куртку и заспешил в ту сторону, где, по словам старика, находилась лаборатория Нейчаза. Уже спустившись, Халманов вспомнил, что старый сталкер обещал выброс этим днем. «Это точно оно?» – спросил жерт недоверчиво. «Ну, если лысый не соврал, то да», – ответил Боцман. «А вот куд знаете, что не соврал?» Бандиты шли между одинаковыми постройками по заросшей кустами растрескавшейся асфальтовой дороги. Было прохладно, солнце пряталось за облачной дымкой. «А правда ведь выброс будет!» – красавчик показал на небо в северной стороне. Огонек часто закивал. Его выбросы возбуждали. Они хоть и не огненные, но все-таки вспышки. А это огоньку близко. Во время выбросов его всегда одолевало такое странное чувство. Тот назвал бы его вдохновением. Охранник институтский при смерти был, когда командир за него взялся жертв кивнул на идущего немного впереди филина. Ему терять было нечего, мог избрехать. Мы до этого слышали, как он по рации про это место с начальством толковал, возразил Боцман. Здесь лаборатория, точно. Просто она под землей. А все вот это вот, камуфляж. Жерт объявил. Это база бывшая, торговая. Я на такой, когда отгрузчиком. Коробки всякие тогал, ящики. Если лаборатория под землей, так куда через канализацию какую-нибудь можно пролезть, а? Ну или где там вход в нее? Это сказал Лысый? Впереди появился Годюк. Он пятился, поднял автомат. что такое? Удивился Жертик. Они остановились, и боцман негромко кликал. «Гадюка!» Разведчик вдруг дал короткую очередь, развернулся и побежал к ним. «Что?» — выкрикнул Жорст сполошенно. «Кто там?» «Зомби!» — пошипел Гадюка, останавливаясь рядом. «Много?» «Толпа! Сюда валят!» «Стволы какие!» «Винтовки армейские!» «Так что, отступаем?» Жред шагнул назад и чуть не упал, зацепившись за сухой куст. Филин, кинув взглядов через плечо, сказал «нет, лаборатория впереди». — Ты чё делаем, командир? — соорал жерть, увидев головы первых зомби, показавшихся над кустами у поворота дороги. Ботсман поднял автомат. — Нельзя отступать. Шольгу проворонить можем. Филин махнул рукой на ближайший склад. — Туда! — Тогда быстро, пока они нас не займи, — начал жертить сам себя перебил. Хотя годику ведь видели уже. Они влетели в просторное длинное помещение с высоким потолком в дырах, сквозь которые виднелось небо. Половина склада была заставлена подонами и ящиками. У стены стоял электрокар с узкими погрузочными лапами. Крыша в дальнем конце обвалилась вместе с частью торцевой стены. «Здесь окон нет!» – жертв нервно вводил стволом из стороны в сторону. «Обложат!» И тут же, в широком проеме, через который бандиты проникли внутрь, появились первые зомби. Они ковыляли, переставляя едва гнущиеся ноги, качались, дергались и шли к попрятавшимся за ящиком бандитам. В у некоторых были винтовки. Трое сразу выстрелили. Пули впились в доски, пробили влажный гниющий картон упаковочных коробок. «Рассредоточиться!» приказал боцман негромко, приседая за штабелем коробок. Некоторые порвались, внутри виднелись консервные банки. «Жерть! Проверь ту дыру!» Мандит низко пригнулся и вдоль глухой задней стенки, поспешив в сторону пролома. Гадюка, выпрямившись над большим железным ящиком с полустертой маркировкой, дал короткую очередь в голову ближайшего зомби, та разлетелась, как арбуз. Как очень гнилой, полный, вонючий, красно-коричневый кашется арбуз. Зомби сделал еще несколько шагов, выстрелил из своей G36 и только потом упал. фу Красавчик сморчил в нос. «Благоухает-то как?» «Благоухает?» – удивился Боцман. «Он зловоняет, а не благоухает». Зомби расходились, беря штабеля в кольцо, некоторые уже шагали между ними. Монстры не заботились о том, чтобы скрыться от вражеских выстрелов. Они были медлительны, тупоголовы, а точнее гнилоголовы и неповоротливы. Но их было много. Все новые и новые входили на склад. Остановить их не так уже и легко. Боцману понадобилось пять или шесть пуль, чтобы завалить одного. Сначала он стрелял по груди, но с нее лишь разлетались темные ошметки, а тварь, зная себя, шагала дальше. И только прицельный выстрелы по коленям, раздробившие суставы в костяную кашицу, заставили зомби рухнуть. Ну и после этого он еще прополз несколько метров, молоча за собой винтовку, просовывая темные пальцы без ногтей в трещины пола и оставляя позади себя влажный след. Красавчик, почиво по упору стрелял из револьвера, показавшегося из-за угла зомби, превратил его в лицо в одну сплошную дуру. А после ногой заехал мутанту в живот, чтобы опрокинуть на спину. Но нога провалилась внутрь полуразвалившегося тела, и он едва не свалился вслед за монстров. Отскочил с воплем, принялся оттирать ступень картонкой, который оторвал от ближайшей коробки. «Это военный отряд!» – крикнул ботсман, целясь зомби ковылявшего к огоньку. Тот, присев на корточке, копался в своей сумке, чем-то там звякал и булькал, не замечая врага. Накрыло их чем-то, все в одно время зомбаками стали. Он давил спусковой крючок, но сбоку в калаш ударила винтовочные пули, автомат дернулся. Зомби шел к огоньку, качая винтовкой. Боцман развернулся ко второму подгребающему слева с оружием на перевес и открыл огонь по нему. Пули с громким стуком заколотили по гниющему телу в остатках военной формы. От толчков зомби упал, но будто не заметил этого. Лежа на спине, двигал ногами, словно продолжал идти. Разделавшись с ним, боцман снова повернулся к огоньку, увидел втвар прямо над ним, но выстрелить не смог. Закончились патроны. Он закричал. Огонек поднял голову, лицо стало очень удивленным. Ствол винтовки уставился ему в лоб. Позади зомби пробежал гадюка. Пронесся от одного штабеля к другому, далеко отставив в сторону руку с ножом. Ботсман знал этот нож. Все в отряде знали. Большой, широкий, из темного металла, зазубренный кромкой. То есть одна кромка у клинка была зазубрена, а другая нет. И именно той, которая вся состояла из мелких треугольников, гадюку полоснул по шее монстра сзади. Голова прокинулась вперед и повисла на лоскутке кожи. А зомби так и остался стоять на правой винтовку на огонька. С криком: "Там не пройти!" из за штабелей вынул лжерд. Сделал несколько шагов по инерции, я остановился возле Боцмана, который озирался, соображая, куда делся Филин, исчезнувший в самом начале перестрелки. "Почему они и оттуда идут? Толпой валят!" Лжерд выстрелил в зомби, показавшегося за спиной Боцмана, и тот, сменив магазин, дал очередь по монстру, возникшему за лжерд. "Куда отступать?" заорал длинный, полевая огнем корявый, дёргающийся, нелепый и вонючий, как вся помойка, но очень упорно ковыляющий к людям фигуры. Отступать было некуда. Их обложили. Боцман крутился, приседал, отскакивал, спрыгивал на ящики и бросался на пол. И стрелял, стрелял, стрелял. Зомби тоже стреляли, но очень неточно, иначе от отряда бы давно бы никого не осталось бы. Тем же занимали жерсть красавчика и магадюка, и огонек, сидящий на корточках между ними, вся звякала и булькала, запустив руки в раскрытую сумку. Ковыляющие между штабелями зомби падали... но сходили все ближе к стрелкам. Неподалеку загудело и один штабель будто взорвался. Доски и консервные банки разлетелись, когда их пробили длинные погрузочные лапы электрокара, за рулем которого высадал филин. «Сюда!» – зычно ухнул он, круто разворачивая машину и притормаживая. Жертвец спрыгнул на кар сзади, боцман с красавчиком оказались по сторону от Филина, а гадюк и огонек, которого боцману пришлось сильно стукнуть по плечу, чтобы привлечь внимание, очутились на лапах, усилились на них верхом, покрепче похватив ногами. Филин вдавил педали, машина покатила, довяз зомби, коробки и ящики. Затрещали доски, заскрежетали консервы, на складе остро запахло просроченной солдатской тушенкой. Зомбы кавеляли со всех сторон, в сумраке большого помещения мелькали вспышки винтовочных выстрелов, пули проносились мимо и били в кар. Тонко завопил красавчик, вырвался жердь. Лапа, на которой сидел гадюка, пробила живот зомби, ступни того поволокло по полу, он стал подтягивать себя вперед, насаживая расползающие брюхо на ржавые металлы, и от этого зрелища затошнило всех. Кроме гадюки, монстр был уже прямо перед ним, когда бандит вытянул вперед руку с пистолетом, Паучий один приставил ствол к его глазам и дважды выстрелил. На том, что с большой натяжкой еще можно было называть лицом, образовались темные дырки, в глубине которых дрожали и лопали сельдистые волокна. Зомби продолжал ползти гадюки Кар выкатил на открытое пространство, двигаясь к пролому навстречу идущим оттуда тварям. Гадюка снова поднял пистолет и вдавил в спусковой крючок, но выстрела не последовало. «Огонек, помоги ему!» – заорал боцман, но тот не слышал, занимаясь своей сумкой. «Держи роль!» Филин, скачив, перепрыгнув на погрузочную лапу, расставив руки, словно большая черная птица перепорхнула с ветки на ветку, махнув крыльями. Гадюка сунул пистолет в кобуру, выхватил нож. Жердь взялся за руль. Филин прицепи... прицелился в голову зомби из дробовика, но не рискнул выстрелить, ведь картич могла зацепить разведчика и шагнул вперед по лапе. Гадюка на отмашь ударил ножом. Одна из винтовочных пуль пронеслась над самой головой жердя, чиркнув его по темени и обдав волосы брызгами крови. Глаза бандита закатились, рука соскользнула с руля. Босма попытался перехватить его, но не успел. Электрокар повернул и врезался в колонную стены. Во все стороны разлетелись куски бетона, и пол под каром обвалился. Бандиты кинулись в рассыпную. Машина клюнула носом, железные лапы рванулись вниз, передняя часть кара провалилась в широкую трубу, проложенную под складом. На мгновение кар повис над водой, текущий по дну трубы, и рухнул в нее кабиной вниз. Несколько секунд колеса вращались, потом двигатели что-то треснуло, и он смог «Все туда!» — загазаровал огонек. «Прыгайте, я их остановлю!» Он выпрямился во весь рост, поднял над головой одинаковые бутылочки с длинными тонкими горлышками. Вставленные в них тряпочные жгуты горели ярко-малиновым с примесью рыжего огнем. Такого оттенка никто из бандитов никогда не видывал. Из раскрытой сумки на боку поджигателя торчали еще три горлышка. «Вниз!» боцман с Филином спрыгнули первыми и увидели торс красавчика, торчащий из-под кара Красивое лицо искажено, рот чель широко раскрыт, из него вывалился язык. всю нижнюю половину тела не видно под машиной. И хорошо, решил Боцман. Она, наверное, теперь примерно такая же, как у зомби, только площадь. Следом соскочил гадюк, потом пришедший в себя жертю. Волосы его намокли от крови, а на струйками текла по лбу и вискам. Вверху полыхнул. Еще раз. И еще. Взрывы сопровождались протяжным треском угудением. В трубу посыпались рыжие искры. Когда огонек спрыгнул вид у него был совершенно счастливый они как факелы воскликнул поджигатель будто ребенок описывающий родителям игрушки на новогодней елки в детском саду как факелы на ножках идут и горят идут и горят сами гляньте не хотим проворчала шерсть морщиса прижимая ладони к темени. мы тебе верим куда теперь наверх нельзя покачал головойа конекк «Сейчас пол загорится потом весь склад пол он же бетонный огонек снисходительно улыбнулся его залило липким и горючим ага «Чего? Ты чего несешь, огонечек? Смотри, совсем мозги съедут от...» Жерт вскочил, когда сверху на карп повалился объятый пламенем зомби. Он и правда напоминал большой гудящий факел на двух ногах. Зомби свалился на днище между колесами и задергался, разбрасывая искры с горящими комками ткани. Сквозь гудение пламени донесся рокот и все навострели уши. «Э, вертушка там!» — сказал жерт. «Слышите? Блин, да она неподалеку где-то села. Слушайте, не хочу я наверх!» «Наверх и не пойдем!» согласился Боцман. Вместе с Филиным и Гадюкой он разглядывал трубу, уходящую под землю с небольшим уклоном. Вода с тихим журшанием текла по ней. «Лаборатория где-то впереди должна быть?» спросил Боцман у Филина. И тут кивнул. «От курильщика берешь на север, потом вдоль старой колючки, через поле», так сказал старик. Колючка закончилась, поле тоже, потянулся пустырь с одинаковыми складскими помещениями. Что дальше? Или это и есть секретный объект НИЧАЗа? Похоже на старую торговую базу, решил Тимур. Лаборатория стала быть под ней? Неужели наверху нет никакой охраны? Или тут полагаются на скрытность, а люди и техника, постоянно находящиеся в одном месте, наоборот, привлекли бы ненужное внимание? Но ведь НИЧАЗ государственная организация, какая им разница? Или эта лаборатория создана тайно от всех? Может о ней никто кроме руководства института и работающих в них людей и не знает? Тогда понятно, почему на поверхности нет никаких намеков. Но как найти вход? Он остановился, внезапно осознав, что небо на севере порозовело. Выброс был куда ближе, чем Тимур думал этим утром, когда только рассвело и стало ясно, что вчера старик не ошибся. Собственно говоря, понял он вдруг с легкой отропью, да выброса осталось совсем мало. Фактически меньше получаса. Розовый цвет быстро сменялся красным, а тому вскоре предстояло стать багровым. Потом вспышка темноты, словно бог моргнул, и после расходящиеся по зоне отдалека ЧАЭС смертельный или почти смертельный для всех живого вал аномальной энергии, бегущие в панике мутанты, те, что не успели спрятаться, гибнущие люди. Тимур заспешил дальше. Склады, склады, склады. Со всех сторон одинаковые бетонные коробки. Где эта лаборатория? Ни малейшего намека на то, что под торговой базой прячется сверхсекретный объект. Ну да, потому-то он и сверхсекретный. Он бежал, шелесте проросшими сквозь тречный в асфальт кустами, и страх спешил за ним на тоненьких дрожащих ножках. Вокруг никого не было, ни каркало вороньё, которого много в зоне. Всё застыло, даже тучи в небе не двигались, и ветра нет». Обогнул здании без крыши, Тимур забрался на кабину лежащего на боку Камаза, со сгнившими скатами на ржавых ободах и огляделся. В глухой тишине мир темнел и будто съеживался. Небо казалось ниже, все звуки стали более короткими, отрывистыми в из пространства исчезло эхо. Если раньше зона напоминала огромный полный таинственный закоулка в зал с высоким потолком, то теперь она стала подвалом, залитым тяжелым багровым светом. Этот свет, лющийся перед выбросом со стороны бывшей атомной станции, почему-то всегда неприятно напоминал Тимуру свернувшуюся кровь. Надо прятаться. Но куда? Соскочив с машины, он побежал от здания к зданию, заглядывая в них, но не видя ни намека на вход в какой-нибудь подвал. Только бетонные полы до штабели со всякой руклидью, только земля, да растрескившийся асфальт между постройками. Куда деваться? Небо на севере стало совсем темным, до выброса оставались считанные минуты. Тимур пересек длинный склад, выброшившись снаружи через окно и увидел впереди здание, отличавшееся от остальных, двухэтажное с покатой двухстворчатой крышей. Что это, администрация базы? Он побежал, перепрыгивая через канаву, и остановился, увидев, что все окна здания наглухо закрыты железом, не жестью, толстым клепанным железом, а поверху еще заварены решетками. Там может быть подвал, но внутрь через окна не попасть, где-то до двери. Обогнув здание, он увидел вертолет. И дверь, которая медленно закрывалась, выезжая из стены. Седой был недоволен. Второй слизень так и не попал к нему. Гнеди с Латленом не выходили на связь. Да и третий артефакт, находящийся у известного в зоне скупщиков по кличке Курильчик, был пока в недосягаемости. Перлога неплохо защищена, выкрасть его не удастся, а продавать Курильчик отказался. Седой предпринимал столько усилий, и пока что все зря. Впрочем, вот как посмотреть. Один слизень у него, к тому же появились подопытные, на которых действие артефакта можно испытать в лабораторных условиях. И у него имелась лаборатория, где это можно сделать место, неизвестное никому из тех людей в правительстве, перед которыми Седой был вынужден отчитываться о своей деятельности. Это давало ему большие преимущества, такие, что он рассчитывал вскоре сам стать человеком из правительства и при этом не выпускать ни час из своих рук. За организация большое будущее, по сути, он сможет контролировать всю зону. Вернее, он, Седой, сможет. Для этого нужны слизни, все три, и Ментал. И тогда при помощи бесконечности, которой Ментал дает доступ, он подчинит тех, кто, как Седой подозревал, до сих пор прятался где-то на ЧАЭС, в жизнеобеспечивающих капсулах, тех, по чьей вине и возникла зона, и которые оставались незримыми кукловодами, дергающими за ниточки этого мрачного мира. Но даже без ментала возможности открывались большие, ведь у слизни была одна хитрая особенность, о которой Седой догадался совсем недавно, вполне случайно. Благодаря ей власть над людьми, во всяком случае над теми, кто находился в непосредственной близости, увеличивалась почти до абсолютных пределов. Сильнее всего на свете Седой не любил, когда нарушался установленный им порядок. Он всегда планировал все наперед, с болезненной скрупулезностью, учитывая все нюансы и мелочи, просчитывая каждый свой шаг. Свой и ближайшего окружения. Вот и сейчас порядок действий был четко определен. Его личный вертолет летел от периметра до места, где спрятана лаборатория. Ровно столько времени, сколько он и выделил пилоту, который сел именно там, где и хотел Седой. Потом двое охранника вывели наружу подопытных со связанными за спиной руками и темными мешками на головах. И не успел Седой коснуться едва заметной кнопки в углу железной двери, как из скрытого динамика раздался голос Геры. Пускаю. Яр был лаборантом, одним из двух людей, работающих здесь. Второго главу лаборатории называли Петраркой. Это было его кодовое имя в организации, так тщательно отстраиваемой Седым на протяжении последнего года. Талантливый ученый, но ну, слегка безумный. Из-за этого он часто нарушал установленный порядок, и поэтому Седой не любил его, но заменить Петрарку было неким Ну, пока что. Один за другим щелкнули хитроумные замки, и дверь отъехала в бок. В тускло освещенном коридоре маячила фигура в белом халате. Седой глянулся. Лопасти уже не вращались, вертолет стоял метров в десяти от двери, уставившись на него стволом пушки. В оружии Седой не разбирался, но знал, что это хорошая пушка, способная защитить его персону во время опасных полетов над зоной. двое охранников, сидые про себя и слуг всегда называл их только первый и второй, потому что старался не допускать в свою жизнь слишком много людей с именами, а у него уже были владельны гнездишь, поименованные охранники, так что пусть эти двое так навсегда останутся первым и вторым. Так вот, они стояли рядом, придерживая за, за плечи, придерживая за плечи подопытных. Первый подопытный, высокий и худой, стоял неподвижно, наверное, пытался на слух определить, что происходит. Второй подопытный, вообще-то это была она, но Седой продолжал думать о ней как о втором подопытном, потому что не любил женщин, которые были склонны чаще, чем мужчины, нарушать установленный порядок. Второй подопытный вовсе крутил головой, переступал с ноги на ногу и что-то бобнил из-под мешка. Небо за дырявыми крышами складов наливалось багрянцем Выброс вот-вот начнется, и от того стоящие у здания люди чувствовали себя неуютно. Все. кроме Седова. Он знал, что выброс начнется вскоре после того, как они спустятся в лабораторию, где будут надежно защищены от энергетической бури. «Идем!» – обрывисто бросил Седой шагнув в коридор. Охранники вывели подопытных внутрь. Геров давил клавиши на утопленной в стене панели блока управления, и дверь стала медленно закрываться. «Эй!» – произнес вдруг лаборант. «Он не должен был говорить такое сейчас. Это было хоть и крошечное, но нарушение порядка». И Седой повернулся к нему. «Что?» Он никогда не тратил времени на лишние разговоры. Дверь с мягким стуком закрылась, когда железная плита целиком выехала из толстой стены. «Там вроде был кто-то», — неуверенно пробормотал Гера, потирая в щеку. «Вроде», — уточнил первый охранник. Они остановились, придержав подопытных, но Седой сделал знак, и охранники двинулись дальше, к лестнице в конце коридора. Седой уставился на Геру. «Ну, там сейчас свет такой, не разобрать», — промямлил тот, смешавшись под этим смешавшись под этим холодным взглядом. Все вроде плывет. Ну, мне показалось, из-за угла. Лаборант совсем стушился, но потом щелкнул пальцами и воспрянул духом. А, ну так это же зомбак, наверное, был, воскликнул. Их тут мог в последнее время, целый отряд забрел. Да и ладно, сейчас его выбросом по стене размажет И, удовлетворившись этим объяснением, он поспешил по коридору вслед за охранниками, слегка задев плечом седова но не заметив этого и не извинившись. Седой направился следом, переставляя ноги быстро и ровно, как хорошо отлаженный автомат. Он гордился тем, что тело полностью подчиняется ему. Он дважды в день делал зарядку. Первая всегда длилась 30 минут, а вторая – 40. И еще обязательная получасовая пробежка и тщательный медицинский осмотр каждые две недели. Всегда собирался прожить долго, очень долго. Бесконечность поможет ему в этом. Спускаясь вслед за барантом по коротким полутёмным пролетам бетонной лестницы в свою секретную лабораторию, он подумал о том, что пора сменить героя на безымянного лаборанта. а Петр Орков на того, кто будет просто профессором. Вот только пусть они проведут этот опыт, ради которого Седой прибыл сюда. А уж потом... Он еще не знал, что в скором времени его ожидает такое крупное нарушение установленного порядка, с которым любому человеку редко приходится сталкиваться больше одного раза в жизни. За дверью могла встретить охрана, которая сходу откроет огонь по непрошеному гостю, но Тимур все же, но все равно заколотил в нее кулаками. Отступил, оглядев глядев тяжелую железную плиту, не нашел ничего похожего на ручку, смотровую щель, глазок, решетку динамика или кнопку звонка. Ударил еще несколько раз, понял, что открывать ему не собираются и огляделся Выброс сблизился. Все вокруг дрожало, мир стал багровым. Тимур бросился к вертолету и обнаружил, что тот заперт. Заперт! Как будто это дорогая тачка на городской улице, а не военная вертушка посреди зо зоны. Он выхватил пистолет и несколько раз выстрелил то, что напоминало замок. Ранул в бок дверцу, кинул последний взгляд на темно-багровое, почти черное небо и нырнул в кабину. Низкий гул, от которого задрожали поджилки и болезненно екнуло сердце, полился со стороны ЧАЭС. Над станции вспыхнул белый огонь. Выброс начался. «Ну, по-моему, мы пришли». Ковырнув гнутым глазем в замке, жертель распахнула решетку, перекрывавшую вентиляционный колодец, и выбрался в полутемную комнату. За ним спрыгнули остальные бандиты последним огонек. Жертель беспокойно глянулся на напарника. Тот выглядел необычно, или, вернее, обычно для времени выброса. Взгляд его блуждал. Огонек часто облизывался и все время боюкал свою сумку. «Огонечек, ты можешь...» Начал жертель, но заткнулся, когда боцман не сильно стукнул его в живот. «Молчи». Еле слышно приказал он. Бандиты осмотрелись. В углу кладовой стоял веник с совком, а перед дверью большой допотопный копировальный аппарат на колесиках с раскрученной панелью без боковой стенки. Филин кинул боцману, тот гадюки и разведчик, перегнувшись через ксерокс, столом автомата толкнул неплотно прикрытую пластиковую дверь. Он сделал совсем слабо, но дверь распахнулась, стукнув ручкой о стену. Произошло это потому, что с другой стороны стояла бронгера, который, услышав слабый шум в помещении за дверью, решил, что там объявилась крыса и сунулся посмотреть. Пятеро человек, столпившиеся в небольшой кладовой, стали последним, что он увидел. Гадюка выстрелил, Гера упал, и взглядом бандитам открылось то, что находилось за ним. Там был короткий коридор с открытой дверью в конце. За ней – просторное помещение с большой лежанкой, на которой был кто-то, пристегнутый ремнями. По одной ее стороне на стояках шужали приборы, от них к телу на лежанке тянулись провода. На длинной консоли в пластиковых захватах покоялся слизень. Только Филин узнал его. Присосками к нему крепились четыре провода. Пара шла к прибору, другая к вискам человека, который не смог бы встать, не стукнувшись в консоль. По другую сторону лежанки стояли четверо. Ближе к двери, сложив руки за спиной, седой. За ним седовластый и вихрастый человек в белом халате. А дальше двое в военной форме с автоматическими винтовками м16. Боссманы и жертв еще только удивленно моргали, а Гадюка с Филином уже начали действовать. Первый ударил по ксероксу и вытолкнул его в коридор, упал на одно колено, второй вкинул дробовик и выстрелил. Последнее, что увидел Седой, было лицо главаря бандитов, которого он совсем не ожидал увидеть здесь, а последними испытанными им чувствами стали удивление и досада. Кольцевая волна выброса катилась по зоне, она накрыл город прибить и силуэты домов задрожали в потоках аномальной энергии. Подминая кусты, деревья, холмы и болота, берега речушек и развалины зданий, волна приближала к заброшенной торговой базе, под которой была спрятана секретная лаборатория. Валившись в кабину, Тимур глянулся безумным взглядом. Он не умел управлять вертолетом, вообще никогда не сидел в них. Тимур рванул какую-то рукоять, потом другую, провернул тумблер, ладонью хлопнул сразу по нескольким кнопкам. Нет, бессмысленно, ему не поднять машину в воздух. а уж тем более не улететь от... Зажглись датчики на пульте. Он высунул голову наружу. Волна выброса накатывала на вертолет сзади. Седой умер с удивлением на лице. На такое он не рассчитывал. Его внезапная смерть от заряда дроби, выпущенная каким-то бандитом, была очень, очень серьезным нарушением установленного порядка. Ксерокс все еще катился по коридору, скрипя колесиками. Гадюков выстрелил поверх его, Филин с Боцманом прыгнули вслед за разведчиком, низко пригнувшись и тут же сделал жертв. Но огонек, снова запустивший руки в свою сумку, не успел присесть, когда стоящий ближе к дверям второй охранник дал очередь из своей М 16 Ксерокс перегородил дверь лабораторной комнаты. Человек на лежанке закричал, дергая голову. а тот, что сидел на стуле, попытался встать, чтобы сдернуть со спинки скованные руки, толкнулся ногами от пола и повалился навзечь. Первого охранника зацепила дробь, большая часть которой досталась и дома, и он скорчился на полу, прижав ладонь, к кровавленному боку. Второй попытался спрятаться за лежанкой, но не успел. Боцман и Гадюка одновременно выстрелили, и он упал. Бандиты поднялись на ксеркса, Боцман кинул взгляд через плечо. Жертвь присел на корточке посреди коридора, в одной руке его была зажигалка, в другой маленькая бутыль с чем-то синим. Позади шел, держась за грудь огонек. «Эй!» – позвал боцман. «Ложись!» Во всей лаборатории погас свет. Тимур давил красную кнопку на рукояти так, что большой палец крутило судорогой. Под днищем клацнула вертучка, кашлялась и и неуправляемая ракета, вылетев из-под кабины, врезала в железную дверь. Взрыв в тяжелом багровом свете за полнейшим зону показался не таким уж ярким. Вспышка была скорее темной, а звук глухим и каким-то коротким. Он тут же растворился в дрожащем гуле, накатывающем на вертолет вместе с волной. От двери осталась рама с торчащими оплавленными кусками. Тимур повернулся на сиденье, высунул наружу ноги и увидел призрачную волну в десяти метрах от вертолета. Она с голом перла на него, чтобы поглотить, растворить в себе, уничтожить, стереть с лица зоны живое разумное существо по имени Тимур Шульга. Он прыгнул наружу, но что-то не пустило его, обернулся. Пола расстегнутой куртки зацепилась за украять торчащую рядом с сиденьем. Волна была совсем рядом. Хвостовая штанга вертушки погрузилась в нее. Взрыв, как попавший в капкане псевдопес. Тимур дернулся, но не смог порвать крепкий брезент курки. Вывернулся из-за нее, едва не вывихнув плечи. Выпал из вертолета, вскочил и мертвнулся к пролому. Тысячи огненных иголочек впились в затылок. Мост скипал как сталкерская похлебка в котелке на костре. Волна захлестнула вертолет. Тимур влетел в коридор, задев плечом торчащий из боковой части рамы кусок металла, начал падать, но продолжал переставлять ноги и так, все сильнее, кренясь вперед, уже почти касаясь полуколенями, преодолел последние метры до лестницы. Поток аномальной энергии ворвался внутрь следом за ним, а снаружи волна на мгновение выгнулась, огибая здание, накрыла его и покатила дальше. Он прыгнул через перила, над ним гудящий поток врезался в стену и разошелся по этажу. Мириады дрожащих искр заплясали в красном супе, наполнившем весь этаж. Провалившись сквозь три лестничных пролета, Тимур рухнул на покрытый линолеум пол. Потом во всем здании погас свет.